Глава 39. Я не поеду, решительно заявила мама, когда услышала предложение переехать жить к нам. И ты можешь здесь больше не появляться. Мама, пожалуйста, выслушай меня, убирайся, поджала она дрожащие губы. Спуталась с сыном убийцы своего отца, совесть в конец потеряла. «Ещё и меня в их дом тянешь!» «Ты снова пила!» Почувствовала я запах алкоголя. Как только мы вернулись из путешествия, я поговорила с Егором, и он согласился, что маму лучше перевести жить к нам. Вариант нанятия сиделку мне не нравился тем, что родительница снова могла сорваться и запить. А это было крайне нежелательно. И ведь как чувствовала? «Тебя это!» «Не касается. Очень даже касается. Ты пьешь лекарства, а их нельзя мешать с алкоголем». «Заботливая нашлась!» — едко протянула она. «Продалась за деньги, за цацки и пришла меня учить жизни. Забыла, кто виноват в наших несчастьях, кто пустил нас под откос, кто сделал нас нищими. Мама несло. Разговаривать с ней в таком состоянии было тяжело, обидно и бессмысленно. Егор не руководил той стройкой, на которой погиб мой отец. Он вообще находился на стажировке за границей в то время, и о случившемся не знал. Но вряд ли я смогу что-то доказать маме сейчас. Увы, но годы алкогольной зависимости так просто не перечеркнуть, и от нее не избавиться за пару дней. Тут действительно нужно комплексное лечение. Именно на нем настаивал Егор, а я наивно верила, что хватит простого разговора. Я вышла из общежития с тяжелым сердцем, надеясь поскорее оказаться дома. Села в машину и попросила водителя отвести меня к Егору. На душе было неспокойно. Внутри скребло неприятное предчувствие, которое не отпускало меня второй день. Я пыталась отвлечься, старалась не думать о плохом, но оно все равно продолжало душить. И вот опять. Поэтому, заехав на подземный паркинг и увидев знакомую фигуру мужа, я настолько обрадовалась, что не сразу заметила еще одного человека, стоящего рядом с ним. Его отца. Валерия Стрелецкого. А когда вышла из машины и заметила, было уже поздно. Назад дороги нет. Мне по-любому идти мимо них. А сердце чуяло, что наша встреча не предвещала ничего хорошего. Обрати я внимание на это раньше. все могло бы пойти по другому сценарию, в иную сторону, но... Увы, судьба решила за нас. Егор стоял с хмурым лицом около автомобиля отца, засунув руки в карманы, пока Стрелецкий-старший пытался что-то донести до сына. Разговор выходил странный хотя других между ними я и не слышала. «Прекращай держать меня за идиота! Что ты пытаешься доказать, если твои девки сдали тебя с потрохами?» Твои девки больно резанули слух. Возможно, речь идет о сотрудницах, о персонале, а вовсе не о том, о чем я подумала. Я сжала руки в кулаки, отгоняя мрачные мысли, но шаг не сбавила. Хотелось бы верить, что у меня еще есть возможность незаметно проскользнуть мимо. Не нужно быть ясновидящей, чтобы понять, что ненависть отца Егора по отношению ко мне никуда не делась, и при встрече закипит новой порцией яда. «Я не знаю, что тебе наговорила Инга, да и знать в принципе не желаю. Ей просто нужен спонсор, которого она потеряла в моем лице. Можешь, кстати, помочь девушке?» «Вы сойдетесь». Огрызнулся Егор и тут же изменился в лице, замечая меня. Покачал головой, предупреждая, чтобы не вмешивалась. «И не советую лезть в мою семью». «В семью, говоришь», — взвился Валерий. «А на то, что эта дрянь виновата в смерти твоего брата, тебе плевать, ты это уже забыл?» Снова хлестнул по старым ранам ядовитый голос. «Забыла, кто виноват в наших несчастьях, кто пустил нас под откос, кто сделал нас нищими!» Отзеркалила тут же моя память голоса мамы в сознании почти аналогичную сцену. Только со мною в главной роли. «Юля, тут ни при чем, и тебе это известно так же хорошо, как и все остальные подробности!» повысил голос Егор но твоё упрямство мешает признать очевидный факт. Ты продолжаешь гнуть свою линию, наплевав на всех, в том числе и на меня. Так вот, папа, запомни, со мной этот номер не пройдет. Юля теперь моя жена. Нравится тебе это или нет, и я не позволю её обижать». «Вот оно как! Жена! Она настолько плотно взяла тебя в оборот», что ты готов отцу родному глотку перегрызть ради неё? Наплевать на родную кровь? Забыть, кто тебя вырастил, сопляка? Если потребуется...» Я остановилась в двух шагах, не зная, как обойти мужчин. Атмосфера накалялась, а вмешиваться не хотелось. Оглянулась вокруг, выискивая машину с водителем, на которой приехала сюда. «Она должна быть где-то рядом». За спиной продолжалась перепалка двух мужчин, сыпались претензии, менялся тон разговора. Нужно попросить водителя отвести меня к наземной парковке. Оттуда хоть и дальше до дома, но гораздо спокойнее, особенно сейчас. Меня душила эта шекспировская война между семьями, взаимные упреки, обвинения, обиды. Стрелецкий-старший лишил меня отца. Прямо или косвенно, но он был причастен к случившемуся. Да и я все равно чувствовала вину за смерть его сына, хоть Егор утверждал, что я ни при чем. И как с этим дальше жить, непонятно. Перед глазами видимость застилала пелена, в ушах продолжал звучать голос матери, а в груди словно образовалась подушка, мешая дышать. Я уже не искала водителя, чтобы уехать отсюда, не смотрела по сторонам, не интересовалась, чем закончилась ссора Стрелецких. В какой-то момент мне стало все равно от накопившейся горечи. Вот и все. Нет больше рая. Да и не будет его. Мне была выделена судьбой ровно неделя счастья. Семь дней и не суток больше. Я не смогу жить с таким гнетом вины. Со стороны мамы, Валерии, совести. Как бы я ни закрывала глаза... Не гнала от себя реальность, она всегда будет давлеть надо мной, напоминать, грызть, выкручивать. Я устала прятать голову в песок, как страус, и постоянно надеяться на чудо. Не будет его. Ни со мной, ни в этой жизни. Все, приплыли. Какой-то мусор на полу заставил меня сместиться в сторону, чтобы обойти его, и именно в этот момент сзади раздался шум. Стревоженный окрик Егора, виск тормозных колодок. Я не успела оглянуться. Все вдруг закрутилось с бешеной скоростью, промелькнуло страшной догадкой и выстрелила в самый неподходящий момент. Я успела краем зрения зацепить, как на меня несется огромный внедорожник. Черная смерть, как в замедленном кадре. И перед глазами Когда я осознала, что сейчас должно произойти, вдруг за долю секунды пронеслась вся моя жизнь. Каждый миг все то, чего я так отчаянно хотела вспомнить, но не могла. Арсений, универ, соседка с новостью, чей это сын, разговор с матерью, ее постоянной пьянки, желание мстить, Марина, странные знакомства, неожиданная беременность, отчаяние. Я увидела, как пьяный брат Егора заталкивал меня в машину, как мы вылетели навстречу. Момент аварии. Как после я очнулась в больнице, почувствовала фантомную боль от столкновения. Или это в реальности меня задел черный монстр, летящий прямо сейчас в мою сторону. Меня откинуло на капот рядом стоящей машины, опрокидывая ладонями на тонкий металл и смягчая удар. Резкий грохот ударил по барабанным перепонкам. Завыла сирена сигнализации. Что-то кричал на ухо Егор, оказавшийся вдруг рядом со мной. Бежали с разных сторон незнакомые люди. А в голове по-прежнему взрывались новые кадры воспоминаний, погружая в прошлое и разом открывая все загадки, собирая в единый пазл, который я так долго... Мечтала увидеть.